Издатель поделился с Томом своими ощущениями от текста. Он нашел стиль небрежным и хаотичным, в ее нынешнем состоянии книга не могла быть издана, требовалось глубокое редактирование и тщательный перевод. Однако он был потрясен высокой точностью описания сцен действия. Это какое-то графическое насилие, почти нематериальное, запредельное, не имеющее ничего общего с реальностью. «Ничему из этого не веришь ни секунды», Например, эта сцена, где главный герой со своей бандой устраивают чистку в заброшенном доме в Бронксе, занятом пуэрториканцами. Или еще тот бредовый кусок, когда Виктор Джилли отправляет под пресс Бьюик, внутри которого находятся четыре типа, заподозренных им в связях с ФБР. Виктора Джилли звали на самом деле Винсент Ди Григорио, и это был не Бьюик, а «Шевроле Сильверадо», Но в куске прессованного железа размером меньше кубометра действительно нашли четырех типов, только они сливали секретную информацию о клане Джилли не в ФБР, а Дону Пульзинелли, капа враждебного клана. В описании Фреда этот эпизод и правда походил на некий литературный перформанс, краткий момент взаимопроникновения плоти и металла, в результате которого из-под пресса выходит современная скульптура. символизирующая последнее пристанище человеческого тщеславия. «Этому не веришь ни секунды», — повторил Дель Боск. «Но какое воображение, какой изыск, какое острое чутье на самые чудовищные подробности, какая жестокость. Я не знаю, кто скрывается под именем Ласло Прайер, и, честно говоря, не уверен, что хотел бы с ним познакомиться. Но я хочу его издавать. Я могу предложить ему контракт без аванса на небольшой тираж». «Три тысячи экземпляров. В моей карманной серии без рекламы. Положимся на людскую молву и посмотрим, что из этого получится». Кровь и доллары вышли в свет в тот год, когда Уэйны поселились в Мазенке. Доверенное лицо Том подписывал контракты, вел телефонные переговоры, получал редкие вырезки из газет о книге, которая была уже переиздана дважды. Таким образом, количество проданных за первый год экземпляров достигло восьми тысяч – Неплохой итог, позволивший издательству сохранить свою независимость и планировать публикацию следующего. А почему бы нет? Романа Ласла Прайера. Правда, прежде чем рукопись показалась Рено Дель Боску готовой к публикации, ему пришлось подвергнуть ее поистине ювелирной обработке. Он добился того, что Фред смягчил некоторые места, не из цензурных соображений, а для сбалансированности текста. Том, у которого не было ни времени, ни желания вникать в эти тонкости, вынужден был связать их напрямую. Они уговорили с Фредом, кто такой Ласло Прайер, высокопоставленный американский чиновник, удалившийся на покой, поселившийся в Провансе и занявшийся там писательством, не столько ради литературной карьеры, сколько чтобы просто убить время. И не такие психи бывают на свете. «Этот господин Накамура, как и все мы, мечтает о встрече с вами. Я сказал ему о вашем инкогнито, и он обещал его уважать». А Фред уже размышлял о своих японских читателях. «Если повезет, то какой-нибудь Якудза, грозный барон японской мафии, возьмет однажды в руки его книжку и, кто знает, может, извлечет урок для себя». «Неплохо было бы, — думал он, — чтобы однажды кто-нибудь основал интернационал жуликов и составил письменный акт, большую вселенскую книгу всех мафий мира. Но Фред чувствовал себя слишком старым, чтобы браться за это. Он предпочел вернуться к своему третьему опусу, который имел все шансы оказаться последним.